что положила их на тумбочку. Вторичные поиски результатов не принесли. Я взглянула на часы, плюхнулась на стул в кухне и заревела. К Катьке я уже опоздала. Не могу же я оставить квартиру незапертой? Что же мне теперь делать? Я перевела взгляд на телефон. Неужто у сестрицы ума не хватит позвонить еще? Ну давай позвони, бормотала я, размазывая слезы. «Какая трогательная сцена!» Раздался насмешливый голос за моей спиной. Я подпрыгнула, обернулась и увидела шального. «Ох, Господи!» — ахнула я, прижав руки к сердцу, но тут же нахмурилась и спросила, «Ты взял ключи?» «Это мои ключи и моя квартира. Вот и отлично! Оставайся, а я ухожу». На худой конец...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 Надо же как похоже. Ведь в самом деле, как же это я, в самом деле, передразнила я, Слово сказать не дал. Я думала, грабитель. И, и, и почему сразу драться? Что, нельзя говорить по-людски? С твоей сестрой удивился он. Нет, конечно. Слушай, ты это как тебя там извинить, в общем-то, даже не знаю, как вышло. Теперь ты и сам вижу, это я в сердцах, знаешь, но не разглядел. Тебя как звать-то, Оля?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 «Родственник мне синяков наставил? Он еще есть просит. Блины есть с медом. Могу яичницу поджарить, пожалуй, плечами?» «Давай», — согласился он, устроился за столом и стал пялить глаза на меня. «А вы здорово похожи. Вот уж не думал. Просто удивительно. Чего ж удивляться-то, раз мы сестры? Ну, Катька говорила, что ты зануда, училка в школе и вроде бы даже уродина».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 У меня на душе кошки скребут от того, что все так вышло. Я вообще-то кулаками махать не любитель. В смысле баб колотить, но твоя сестрица, что б ей, ладно, извини. А что у вас произошло, поинтересовалась я. Ну, он скроил забавную физиономию и уставился в потолок. Посидел так минуту и продолжил. Не сошлись во мнениях по ряду вопросов.